«Это все равно. Мы оба говорим древним языком. Под ивами Асты ты первый заговорил со мной и назвал меня владыкой сновидцем. И это верно. А ты видишь сны, Сельвер?» «Теперь редко», — послушно ответил Сельвер, опустив изуродованное воспаленное лицо. «Наеву?» «Наеву. Ты хорошо видишь сны, Сельвер?» «Нехорошо».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 Ничего хорошего не осталось, и он затрясся. Торбер дал ему выпить иового настоя и уложил его. Коромена еще не задал вопроса старшей хозяйке, и теперь, опустившись на колени рядом с больным, неохотно спросил. Великаны, те, кого ты называешь ловеками, они пойдут по твоему следу, Сельвер? Я не оставил следа. Между Келдева и этим местом меня никто не видел, а это шесть дней. Опасность не тут. Он с трудом приподнялся. Слушайте, слушайте, вы не видите опасности и не можете ее увидеть. Вы не сделали того, что сделал я. Вы не видели этого в снах. Причинить смерть двумстам людям. Меня они выслеживать не будут, но они могут начать выслеживать всех нас